крепко хранил в памяти все, что касалось семейных связей и бесконечно сложных переплетений разветвленной сети династических союзов. Верный Бувиль был сильно раздосадован, что на сей раз ему придется возвращаться, не словно хлебавши. «Его высочество Валуа, — промолвил он, — будет очень разгневан, ведь он уже обратился к папе за особым разрешением на этот брак.